Глава 17, в которой рассказывается о горячем разговоре между доктором и Аврелием Падрелли. Нам нужно вернуться назад, к третьему месяцу пребывания доктора Попфа в Багбуке и описать приполох, поднявшийся на местном рынке, когда приезжий доктор вдруг стал скупать бараньи, телячьи и свиные головы. Он закупал их в таких количествах, словно собирался обеспечить себя студнем на всю жизнь. Однако доктор Попф и не думал употреблять эти головы в пищу. Из всей этой горы мяса и костей Попф оставлял для себя только несколько граммов сероватых крошечных железок, которые он, вскрывая черепные коробки, вырезал из основания головного мозга. Остальные сотни килограммов по существу нетронутых голов мясник за полцены принимал у Попфа обратно. И оба, и мясник, и доктор одинаково оставались довольны сделкой. Щитовидные железы, бычьи свиные и бараньи, Попф получал от мясника бесплатно в виде премии. Прошло всего несколько недель, и доктор Попф дал новую пищу для пересудов. Он приобрел сразу поросенка. Бычка и ягненка. Он какой-то тронутый. Веселились досужие багбукцы. Право же, с ним опасно иметь дело. Такой может ни с того, ни с сего укусить. Другие холодно говорили. Человек мечется. Нам тоже было скучновато, когда мы возвращались из университета в бакбук. Это вроде кори. ею надо переболеть. Ничего, остепеница. Они вспоминали про химикаты, колбочки, реторты и прочую стеклянную дребедень, которую доктор Попф привез с собой, и им было приятно думать, что провинциальная рутина засосет его с течением времени так же бесповоротно, как и их, тоже мечтавших когда-то о чистом служении науки. «Ничего», — говорили они, — «остепениться». Доктор Попф никого не кусал, но и не остепенялся. За несколько дней он закупил и свез к себе на двор около тонны сена и концентрированных кормов. Это для трех совсем юных животных, которые еще и жевать-то толком не научились. Но как разинули борты местные кумушки и скептики, когда бы узнали, что доктор Поп никому не доверяет этих недавних сосунков и возится с ними с усердием заправской скотницы, сам задает им корма, сам чистит убирает за ними навоз, по нескольку раз в сутки обмеривает их и взвешивает буквально всех, и все, даже навоз, который сам тщательно убирает из хлева три раза в день. Недели полторы неказистые стены хлева, в которые попф собственноручно переоборудовал дощатый гаражик, были молчаливыми свидетелями чудесного превращения поросенка в грузную свинью, Ягненка во взрослого барана, теленка в представительного быка. А как-то на закате в хлеву произошла сцена, которая могла бы не на шутку обеспокоить даже тех немногих, кто верил в нормальные умственные способности нашего героя. Доктор Поп в полном одиночестве плясал в хлеву. Он хлопал в ладоши в такт своим несуразным движением и в полголоса, чтобы его не услышали на улице, напевал «Не растут, не растут, трамтирира, не растут, не растут, не растут». Если вспомнить, что за какие-нибудь десять дней до того он в том же самом хлеву также непосредственно и бурно радовался, что его питомцы растут, можно было подумать, что от напряженного нервного труда, многодневных волнений и систематического недосыпания доктор Поп свихнулся. На самом же деле его радость и в первом, и во втором случае была одинаково обоснованно. Он ставил перед собой дерзкую научную задачу форсировать рост животных организмов, но не беспредельно, а только до размеров нормальной взрослой особи. Между тем, до переезда в Бакбук Попфу удавалось изготовлять в своей лаборатории только такой препарат, который стимулировал безграничный рост подопытных животных. Двухдневная морская свинка меньше чем за неделю вырастала до размеров полугодовалого бульдога. Слепой крысенок за этот же срок превращался в страшного и отвратительного хищника, который продолжал так же бурно расти, как и морская свинка. Десятки раз пришлось Попфу пробовать свой эликсир на крысятах. Каждый раз они стремительно перескакивали в своем сказочно убыстренном росте размеры взрослых особей, и все приходилось начинать сначала. Попф отравлял их цианистым калием, шкуры их консервировал, чтобы с течением времени изготовить из них чучело. И снова на долгие дни запирался в лаборатории, проверяя все расчеты, проделывая сотни разнообразнейших опытов, чтобы выяснить, в чем корень ошибки, нарушавшие его замыслы. Понятно поэтому, как законна была его радость, когда крысятые и морские свинки, в конце концов, перестали расти, достигнув размеров, установленных природой для нормальных особей их вида. На этом был завершен первый этап работы. Из подрели, из бессловесными пациентами все обстояло в высшей степени благополучно. На полках лаборатории, поблескивая, выстроились батареи ампул с подсвеченным эликсиром желтым, сиреневым, зеленым. Но неожиданно для Попфа выяснилось, что разработка плана массовой инъекции эликсира, о которой он столько лет мечтал и представлял себе, как ему казалось, в самых мелких деталях — дело весьма сложное и трудоемкое. Пухлая стопка пищи бумаги на его письменном столе растаяла в каких-нибудь два дня, оставив один единственный листок и серьезное разочарование Попфа в своих писательских способностях. Ясным солнечным утром в самом конце августа Поп попросил Беренику после завтрака заглянуть к нему в кабинет. Она вошла, удивленная приглашением. В эти часы он обычно был для нее недоступен. «Я тут кое-что нацарапал», — сказал он, протягивая ей исписанный размашистым почерком листок бумаги. «Прочти, старушка, и скажи свое мнение». Береника в полголоса прочла. Если вы имеете поросенка и хотите, чтобы он за 10 дней вырос во взрослую свинью, если вы имеете ягненка и хотите через 10 дней вырастить из него барана, если вы имеете телку или бычка и хотите в тот же срок вырастить быка или корову, вам нужно обратиться к доктору Стифену Попфу, улица Полнолуния против аптеки Бамболи. Доктор Стифен Попф будет впрыскивать молодняку изобретенный им эликсир береники. Сомневающимся в действии эликсира разрешается вносить стоимость инъекции полкентавра после того, как они сами убедятся в действии препарата. Инъекция будет производиться с 7 сентября сего года ежедневно, кроме воскресных дней, с 11 утра до 3 часов пополудни. Но ну как?» — спросил Попф. — Я бы на твоем месте дала прочесть подрели, ответила Береника так быстро, словно она давно уже продумала этот вопрос. Он деловой человек и больше меня разбирается в рекламе. — Полагаю, что и больше меня, — весело согласился Попф. — Что ж, пойдем на консультацию с представителем деловых кругов. Он подхватил Беренику под руку, и они с шумом сбежали по залитой солнцем лестнице вниз в угловую комнату. Никто не узнал бы в рослом, развощеком здоровяке с выдающимся подбородком и чуть приплюснутым мясистым носом, фамильным носом подрели, желтолицего крошечного человечка, который не так давно поздним вечером стучался к доктору Попфу. Они застали его кайфующим на диване с романом в руках. Его ноги, не уместившись на диване, покоились на спинке пододвинутого для этой цели кресла. Аврелий подрели наслаждался жизнью. Все доставляло ему удовольствие. И то, что он завтракал с отличным аппетитом. И то, что скоро с таким же аппетитом пообедает. И то, что он уже не умещается на диване. И то, что ему по-настоящему интересно читать романы про любовь, потому что сейчас он читает их как настоящий мужчина. И то, что через какие-нибудь десять дней он вернется из этой дыры в город больших жаб и во всей своей новой красе предстанет перед любимым братом единственным существом, которое ему бесконечно дорого. Хотя нет, пожалуй, теперь уже не единственным, но все же одним из двух существ на свете, которых он любит. Подрели младший наслаждался жизнью И был поэтому полон того снисходительного равнодушия ко всему окружающему, которое у богатого человека многие склонны считать признаком хороших душевных задатков, и которое на самом деле является приходящим результатом нормального пищеварения. Что вы об этом скажете? – спросил Попф, предложив его вниманию проект объявления. Падрели не спеша уселся на диване пробежал глазами размашистые строки, многозначительно помолчал, глянул сначала на Беренику, потом на доктора и с расстановкой промолвил. «Я скажу, что в этом тексте видна крупная, я бы даже сказал, вопиющая несуразность». «Несуразность?» — обиженно переспросил Попф, который был все же достаточно высок во мнении о своем произведении. «А конкретней? «Можно и поконкретней», — согласился Падрелли и снова бросил быстрый взгляд на Беренику. «Меня поражает назначенная вами плата». «Это почти себестоимость», — возразил Попф, оправдываясь. «Вы не имеете представления, какую уйму денег я ухлопал в мой эликсир. Не могу я брать меньше полкентавра». «Извините меня, доктор», — снисходительно усмехнулся Падрелли-младший, — «Прошу прощения, но у вас нет и грана делового человека. Кто вас заставляет брать меньше полкентавра. Берите больше! Берите!» Тут он в третий раз кинул взгляд на Беренику, все еще продолжавшую держать под руку своего мужа, но смотревшую с огромным уважением на него, на падрели. «Берите лучше за свой эликсир пять миллионов кентавров!» «То есть вы предлагаете мне, — начал стараясь сохранить самообладание доктор Попф, — пять миллионов только за то, что вы продадите патент эликсира нашей фирме, — подхватил его слова Аврелий Падрелли, сам восхищенный своим предложением. Это была первая в его жизни коммерческая сделка, которую собирался предпринять младший представитель знаменитого банкирского дома И он был в восторге, предвкушая одобрение, которое по этому случаю выразит глава фирмы. «В вашей фирме?» — машинально переспросил Поп, «Нашей, дорогой доктор, нашей с вами совместной фирме», — поправил его Подрели, самодовольно потирая большие и очень гладкие руки. «Я предлагаю вам, и уверен, что мой брат поддержит меня...» 5 миллионов чистоганом только за то, чтобы патент вашего эликсира остался в собственности вновь организуемой фирмы «Братья Падрели и Попф». Скотобойные, кожевенные и суконные предприятия «Братья Падрели и Попф». Черт возьми, это звучит. Он возбужденно вскочил на ноги. «С вашим эликсиром наша фирма станет повелительницей скотоводства, мясной, консервной, молочной, шерстяной и массы других отраслей, промышленности и торговли. Не беспокойтесь, я имел в вашем доме достаточно досуга, чтобы обдумать свое предложение со всех сторон. Я, быть может, не такой мастак по части наук и изящных искусств», но прошу вас помнить, что у меня неплохая наследственность. Мой прапрадед начал свою деловую карьеру продавцом в провинциальной табачной лавочке. Черт возьми, у меня неплохо стала варить голова. Сначала мы затопим рынок дешевым молоком, дешевыми консервами, почти бесплатной кожей, шерстью. Мы пустим в трубу всех молочных мясных, и всяких других королей. А потом, когда мы их окончательно уложим на обе лопатки, мы будем диктовать рынку те цены, которые сочтем нужными. И лишь на рынок осмелится выползти какой-нибудь конкурент, мы снова пускаем в ход ваш эликсир и снова остаемся единственными владыками рынка, самодержавными королями, императорами, богами мяса и молока, шерсти и кожи, «У вас не кружится голова, доктор?» Голова закружилась у Береники. Она побледнела, выпустила руку мужа, присела на краешек дивана и с каким-то испуганным выражением впилась глазами в лицо доктора Попфа, который со странным безразличием выслушал подробный план ограбления страны при помощи его изобретения. «Вы строите себе собственный институт», — гремел между тем Падрелли, — патетически потрясая руками. «Богатейший институт! К вашим услугам самые блестящие научные сотрудники, виднейшие ученые Аржантеи и всего мира! Вас избирают почетным членом всех научных обществ и университетов Аржантеи! Это я уже беру на себя! Полагаю, что меня изберут и без вашей помощи», — самолюбиво перебил его поп. «Не будьте ребенком», — закричал Падрели. — «вы отлично знаете, что это не так. Я хотел бы посмотреть, как трижды гениальный распрофессор получит в Аржантеи ученую степень или что-нибудь в этом роде, если этого не захотят Падрелли, или Хуан Писаро или Дошапо, или Крюгер, или Макмагон, или Диего Альварес де Ривера». Он выкрикнул фамилии членов знаменитой «шестерки» с тем горделиво наглым пафосом, с которым шаман выкрикивает перед трепещущей толпой страшные и ослепляющие имена всесильных богов. Конечно, доктор Стивен Попф не был настолько юн и неопытен, чтобы не знать, какое огромное влияние имеют члены «шестерки» на всю, в том числе и научную, жизнь Аржантеи. Но он был со студенческих лет воспитан в убеждении, что об этом не полагается говорить открыто, особенно если говорящий сам относится к правящей верхушке страны. В этом было что-то глубоко унизительное, такое постыдное, отчего впечатлительному попфу иногда не хотелось жить. «Эти джентльмены крупные научные авторитеты» — спросил он, наливаясь холодной яростью и старательно отводя свой взгляд от взбешенной береники. О, как она презирала его в эти минуты! Как она ненавидела его за то, что он уводил разговор в сторону от дела от предлагаемого Аврелием подрели богатства! — Эти джентльмены — крупнейшие финансовые авторитеты! — проревел Аврелий подрели и с такой силой стукнул кулаком по столу, что стоявшая на самом краю дешевая фарфоровая чашечка упала на пол и разбилась. «Уверяю вас, почтеннейший, это поважнее, чем какие-то...» «Осторожней в выражениях, сударь», — очень тихим и спокойным голосом предупредил его доктор Попф, но Падрелли уже сорвался с цепи. «Клистерные трубки, которым не на что купить себе кролика для опытов!» Наступило тяжелое молчание, которое через добрую минуту прервал по-прежнему очень тихий голос доктора Попфа. Господин Падрели, неправдоподобно спокойно промолвил доктор Попф, Я вас прошу немедленно убираться вон. Он приоткрыл дверь, позвал вдову Гарго и сказал ей: Большая просьба, госпожа Гарго, господин Падрели сегодня уезжает приобретите ему костюм, пальто, шляпу и обувь. В магазине скажите, что это для меня. Деньги вам даст господин Падрелли». И он заперся в своем кабинете. Часа за полтора до своего отъезда подрели переслал ему через вдову Горго конверт с 48 тысячами кентавров и письменным обязательством выслать остальные 52 тысячи не позднее 5 сентября. Доктор Попф, вернул ему обязательства и деньги с припиской, что он не берет платы с тех, над кем он производит научные опыты, все равно, будь то представитель знаменитого банкирского дома «Братья Падрелли» или «Обыкновенная крыса». Не желая видеть Падрелли, доктор Попф пробыл в своем кабинете, пока тот не отправился на вокзал. Потом Попф спустился вниз. Его встретила заплаканная госпожа Гарго и, всхлипывая, подала записку «Береника Попф, урожденная Мишелли, сообщала доктору Попфу, что она не может с ним больше жить и уезжает в город больших жаб».